Глава 57 Ксения У меня мигом обостряются все чувства. Зудят внутри так сильно, что вот-вот взорвутся. Чтобы скрыть трясучку в конечностях, прячу руки за спину. Я давно уже так сильно не волновалась, да и вообще была уверена, что как только встречу Вольцева, если такое в принципе случится, тут же загрызу его и даже слушать не стану. Вот только на деле получается иначе. Что-то трепещет в груди, и душа предвкушает то, чего я так давно ждала. И теперь, когда Максим оказывается ближе, я понимаю, что он пьян. Не сильно, но заметно. А сколько там у нас времени? Кажется, около четырех вечера. Рановато для попойки. — Ты беременна? — спрашивает сразу, буравя взглядом. Даже не здоровается. — Что за бред? — Шиплю ему в лицо, пока тот от негодования раздувает ноздри. «Скажи правду!» Максим хватает меня за плечо и притягивает ближе. Какой же он одурительный! Даже немного взбудораженный алкоголем, вовсе не отталкивает. Мне все равно хочется ощутить его тепло. Именно тепло, заботу, нежность. Не знаю, способен ли такой, как он, давать все это женщине. Или может только брать? Последние мысли отрезвляют, и я нахожу в себе силы, чтобы оттолкнуть мужчину. — Я не обязана перед тобой оправдываться, Максим. Заявляю уверенно и радуюсь тому, как хорошо у меня это получилось. — Он тоже мой? — Не отстает, а я стою в шоке от этого спектакля. Вольцев не появлялся больше месяца, а теперь вдруг вспомнил о моем существовании и даже решил пристать с претензиями. — Кто? — Спрашиваю, будто не понимаю. «Ребенок мой?» «Нет никакого ребенка?» Напоминаю. «Главное, сейчас не подставиться и не вывернуться на асфальт». «Я знаю, что девочки мои. И этот...» Тычет пальцем мне в живот. «Тоже мой». «Ты пьян?» Напоминаю Вольцеву. «Если хочешь поговорить, то мы можем сделать это в другой раз, когда ты будешь выглядеть поприличнее». — Мы поговорим сейчас, — шипит. — И решим все сейчас, а потом поедем ко мне. — Мы никуда с тобой не поедем, понял? Я слишком долго сомневался и жалел себя, чтобы теперь отступить, и я не сойду с этого самого места без тебя и детей. Вижу, как раздуваются вены у него на висках, как прищуриваются глаза. Кажется, Максим Борисович серьезен, как никогда. «Счастливо оставаться!» — говорю ему и снова пытаюсь отойти. Я уже все решила. Такие, как Вольцев, не меняются. Время доказало мои предположения. И это факт. Он приехал к нам в город таким же беспринципным подонком, каким был. Бабником вдобавок. В первый же день Максим поимел секретаршу. А потом залез и ко мне в трусики. А еще Вольцев шантажировал меня подписью. И даже когда я сказала, что девочки исчезли, он пытался вывернуть ситуацию в свою пользу. Нет, я не готова сейчас вдруг поверить его словам. Хотя очень и очень хочется. Максим не дает мне даже с места сдвинуться. Его хватка яростная, жесткая. Он будто держится за свое и будет делать это до последнего. Ты сказала, что я ублюдок, не способный отвечать за свои поступки. Вот только ты не дала мне даже шанса проявить себя. Ты понятия не имеешь, что бы я сказал, когда узнал о них. Ты понятия не имеешь, что бы я почувствовал. — Прости, но... — Не перебивай, — гаркает. — Ты считаешь себя мученицей, жертвой. Но не ты ли сама выбрала этот путь? Смотрю на мужчину абсолютно непонимающими глазами. Он в своем уме вообще? — Я ничего не знал о детях. Ты даже сейчас мне ничего не сказала. Зато не упускала шанса рассказать о том, какой подонок отец твоих дочерей. А ведь я перед девочками не виноват ни в чем. Я их не бросал и не оставлял на произвол судьбы. Это решение ты приняла за меня. Рита сказала. — Что? Что я ублюдок и жру собственных детей? — усмехается грустно. — Да я искал тебя, дура. Я приехал в твою вонючую общагу, чтобы... Черт! Я просто влюбился, как пацан. Вот только понял это. Слишком поздно. Что? Дурно становится. По-моему, у меня солнечный удар. Или гормоны резко скаканули. Да, я не подарок, — продолжает свой напор Максим. Да, я эгоист. А еще привык получать то, что хочу. Жить на полную катушку. И я понятия не имел, что одна встреча может так изменить все, что одна случайная женщина сможет задеть во мне что-то большее, чем член. «Максим, не перебивай!» Закусываю губу. «Может быть, он прав, и я сама во многом виновата?» «Даже сейчас, когда я пытаюсь поступить правильно, ты отталкиваешь меня. Ты даже шанса мне не оставляешь». «Одного единственного шанса!» В такт своим словам Вольцев трясет передо мной указательным пальцем. «А еще ты не позволяешь нашим детям знать правду». «Потому что им будет больно. Я не хочу причинять им боль». «А может, ты просто не хочешь, чтобы больно было тебе? Может, ты такая же несчастная эгоистка, а, Ксюша? И замуж за этого урода ты тоже вышла только потому, что хотела красивой жизни для себя?» Рука сама приходит за мах, и я со всей силой влепляю пощечину по наглой морде Вольцева. Ладонь жжет так сильно, будто ее лижут языки пламени. Но я не успеваю даже среагировать, как Максим притягивает меня ближе и впивается своим ртом в мой рот. Целует так жадно и страстно, точно всего времени мира ему не хватит, чтобы насытиться. И меня вдруг охватывает какое-то странное облегчение. Идущий откуда-то изнутри, что я сдаюсь напору и растворяюсь в этом бешеном, абсолютно спонтанном и таком желанном мной поцелуя. Не в силах оторваться от мужчины, которому меня так бесконечно тянет, я даже теряю нить нашего прошлого разговора, лишь чувствую его желание быть сейчас рядом со мной, сжимать в своих руках мое тело и касаться губами, как в последний раз. И, наверное, я бы с легкостью простила Максиму все, если бы мне не было так страшно. Страшно оступиться вновь. «Мам!» — внезапно рядом слышится удивленный голос кого-то из девочек. «Ты что, целуешься с Максимом?»